Сакариас Топелиус, Млечный путь. Погашен в лампе свет, и ночь спокойна и ясна. На памяти моей встают былые времена, Плывут сказанья в вышине, как перья облаков, И в сердце странное и светло. Печально и легко. И звезды ясно смотрят вниз, Блаженствуя в ночи, Как будто смерти в мире нет, спокойны их лучи. Ты понял их язык без слов? Легенда есть одна. Я научился ей у звезд, послушай, вот она. Далеко на звезде одной В величии звезд он жил. И на звезде другой она Среди иных светил, И Соломи звалась она, И Зуламит был он, И их любовь была чиста, Как звездный небосклон. Они любили на земле в минувшие года, Но грех и горе, ночь и смерть Их развели тогда. В покой смерти крылья им прозрачные даны, И жить на разных двух звездах Они осуждены. Сны друг о друге В голубой пустыне снились им. Меж ними солнечный простор Сиял неизмерим, неисчислимые миры, Создание рук Творца, Горели между ним и ей в сиянье без конца. И Зуломит, Вечерний час, сжигаемый тоской, От мира к миру кинуть мост, задумал световой. И соломи в тоске, как он, и стала строить мост От берега своей звезды К нему через бездну звезд. С горячей верой сотни лет Упорный длится труд. И вот сияет млечный путь, И звездный мост сомкнут, Весь охватив небесный свод, В зенит уходит он. И берег с берегом другим Теперь соединен. И Херувимов страх объял. Они к Творцу летят. О, Господи, что Соломи и Зуламид творят? Но Всемогущий им в ответ улыбкой просиял. Я не хочу крушить того, Что жар любви сковал. А Соломи и Зуламид едва окончен мост, спешат в объятия любви, Светлейшая из звезд, куда не ступят, Заблестит на радостном пути. Так после долгих бед душа готова вновь цвести, И все, что радостью любви горело на земле, Что горем, смертью и грехом разлучено во мгле, от мира к миру кинуть мост, Пусть только сил найдет. Верь, обретет свою любовь. Его тоска пройдет.